Хм. Да, продолжил мистер Андервуд. Вы, конечно, благодарны за те жертвы, которые она принесла. Что ж, мне понятен ваш энтузиазм. Жертвы? Джеррик повернулся к миссис Андервуд. Я не знал, что в этом обществе практикуются подобные обряды. Э, кому вы Вы долго не были в Англии, сэр? спросил мистер Андервуд. Это мой второй визит, ответил Джеррик. А-ха. Мистер Андервуд, казалось, наслаждал сообщением. В самых тёмных, глубоких джунглях, а? Неся свет декарскому уму, это я был в лесу, начал Джеррик. Он недавно услышал о печальной судьбе своего брата. Вмешалась в разговор миссис Андервуд. Джеррик не мог понять, почему она всё время прерывала их беседу, которая становилась всё интересней. Он сам не ожидал, что так поладят с мистером Ундервудом. — Ты предложила мистеру Корнеллиону что-нибудь освежающее, моя дорогая? Пенсная мистера Ундервуда блеснула, когда он оглядел комнату. — Мы не от нужды говорить трезвенники, мистер Корнеллион, но если вы хотите чаю... — Какая хорошая идея! — воскликнула миссис Ундервуд и с энтузиазмом дернула за шнурок звонка. — Да. Перед ними появилась Мауди и Эмили и получила указание принести чай и бисквиты на троих. Она перевела многозначительный взгляд с мистера Ундервуда на Джерика, чем вызвала панику миссис Ундервуд. «Чай?» — переспросил Джерик, когда Мауди Эмили ушла. «Я еще ни разу не пробовал его. Или мы...» — на этот раз невольно, — мистер Ундервуд пришел на выручку жене, — «никогда не пили чай?» О, тогда вы не должны пропустить это угощение. Вы, наверное, провели большую часть жизни вдали от цивилизации, мистер Карнелион. От этой, да. Мистер Андервуд снял свои пинсы и, достав из кармана большой белый платок, отполировал стёкла. Я понял, что вы имеете в виду, сэр, сказал он мрачно. Кто мы такие, чтобы обвинять бедного дикаря в отсутствии культуры, когда мы сами живём в такие безбожные времена? Безбожный? Я думал, что это религиозный век. Вы сейчас упомянали царствие безбесное. Мистер Карнелиан, боюсь, вас неправильно информировали. В вашей вере повезло расцвести без препятствий, без сомнений, когда вы жили в отдаленной туземной хижине в компании Всевышнего и Библии. Но соблазны, с которыми человек вынужден бороться в этой нашей Англии, могут заставить его махнуть рукой и искать утешение у высшей церкви. Его голос понизился. Я знал человека, жителя Бромли, который чуть не свернул с дороги на Рим. Он не мог найти бромли? засмеялся Джерк, обрадовавшись, что он и мистер Ундервуд нашли общий язык. У меня самого из-за этого было куча хлопот. Если бы я не встретил мистера Уэлса в кафе Руяль, я до сих пор искал бы бромли. Кафе Руяль? прошептал мистер Ундервуд почти тем же тоном, каким он сказал Рим. Он вернул на место пенсне и в упор посмотрел на Джэрика Карнелиана. "Я заблудился", стал объяснять Джэрик. "Кафе Рояль, врата в Преисподнюю. Их встретился улыка, который жил в Бромле. Надеюсь, он здесь больше не живёт?" "Нет", мистер Андервуд вздохнул с облегчением. "Мистер Карнелиан, наставлял он: "Вы должны помнить о судьбе вашего бедного брата. Без сомнения, он был таким же невинным, как вы, когда впервые оказался в Лондоне. Помните, что он не зря получил название города Сатаны". "Кто этот мистер Сатана?" небрежно спросил Джэрик. "Видите ли, я вот создал город, и полезно иметь совет человека, который Мауди Эмили" зазвенел голос миссис Андервуд, будто приветствуя вид земли после многих дней в открытом море. "Чай", она повернулась к ним. "Чай, пожалуйста". "А, чай", сказал мистер Андервуд, но нахмурился, раздумывая над последними словами Джеррика, который уже почувствовал, что сказал что-то лишнее, несмотря на то, что был так осторожен, хотя и не видел большого смысла обмануть мистера Андервуда.